кабора Каборабасса. Остров. 19 января 1977 года. Остров. Один из многочисленных на Каборабасса не был островом в обычном понимании этого слова. Земли там не было. Там была вязкая, липкая, черная грязь, по консистенции напоминающая болотную жижу. Лишь ветви и корни мапаны. Кустарника, который растет по берегам водоема, наполовину в воде, наполовину в воздухе. И гниющая масса водорослей немного укрепляли эту жижу, делая возможным поставить палатки. Что спецназовцы и сделали. Во время постановки палаток, увозившую с грязи, так что опознать их как людей было очень сложно. Костер разводить нельзя, продовольствия почти не было. Отская вонь от гниющих листьев и ветвей Мапанны шибала в нос, сводя с ума. Всюду, куда ни кинь взгляд, была мерзость и грязь. Единственным плюсом было то, что ни один террорист не то что не подберется к базе. Он вообще не сунется в эту мерзость. Оставалось только ждать. Оружие, боеприпасы и жратву должны были сбросить с десантного самолета на парашюте. После того, как временная база была развернута, капитан Маккензи установил связь со штабом. Для обеспечения надежности связи со штабом в определенные часы рядом с границей появлялся самолет-ретранслятор, который обеспечивал передачу сигнала на Солсбери. Первый груз был сброшен спецназовцам только через несколько дней. Поскольку здесь была чужая страна, Пилот радезийских ВВС ввел машину на предельно малой и ориентировался только по вспышкам фонарей сасовцев. Контейнер, выброшенный с самолета, не только не рухнул в воду, но и приземлился всего в 20 метрах от спецназовцев. На то, чтобы достать застрявший контейнер, потребовалось около часа. И когда его вскрыли, то обнаружили, что по закону подлости в него забыли положить дополнительное оружие и боеприпасы. Тем не менее, нужно было работать. Целую неделю сасовцы обустраивались и готовились к активной работе. Наконец, вечером 26 января 1977 года, группа из четырех человек под командованием флагсержанта Карла Луца высадилась на берег Кабора Баса с приказом добраться до дороги Маги Капонда и заминировать ее. Согласно разведданным, по этой дороге часто перемещались боевики. 27 января, уже после захода солнца, сасовцы увидели зеленую ракету над берегом. Луц и его группа возвращались. Как потом выяснилось, у группы вышло из строя радио, и они решили дать о себе знать именно таким образом. Риск был оправданным. По окрестностям шарахалось большое количество террористических групп, пользовавшихся точно такими же ракетницами. Опознать, кто где и зачем выпустил эту ракету, было невозможно. Возвращаться с места закладки мины пришлось босиком, потому что большая часть террористов обуви не носила вообще, а следы обуви, тем более армейских ботинок, вызвали бы серьезные подозрения. Отход был тяжелым. Группа вымоталась, поэтому Луц принял решение остаться на несколько часов на берегу и отдохнуть. Только в три часа ночи группа поплыла по направлению к острову. 28 января, в 9 часов 15 минут, мина, заложенная группой Луца, сработала. Как потом выяснили, на мине подорвался заместитель командующего гарнизоном Фрелима в Мкумбуре и его сопровождающие, в том числе и политический комиссар. Никто не опасался мин на мозамбикских дорогах, ехали без страха, и, как оказалось, напрасно.